Глава 4. Первый бой. Получив приказ, командиры разбежались по своим машинам, готовя их к бою. Пока я снимал чехол со ствола огнемета, а как же, пыль забьется, и при выстреле огонь пойдет обратно. А мехвод вкручивал запалы в гранаты, поведал, что приказ поступил. «Значит, атакуем», — сделал тот вывод. Мы устроились в машине, я разложил гранаты, чтобы были под рукой, взвел затвор пулемета, приготовив его к бою, и, открыв вентили баллонов со сжатым воздухом и горючей смесью, пронаблюдал, как поджиг зажигает факел, после чего его потушил. «Не совсем. Идем оврагом. А как же приказ?» «Комполка велел действовать по обстановке. Я вижу обстановку, Нужно идти по оврагу. Под трибунал попадем. Беру ответственность на себя. Ты выполнял мои приказы, так что не волнуйся. Кстати, запускай двигатель». Да я не про это, если уж виноваты, то обоим отвечать. Победителей не судят, так что стоит выполнить приказ и ворваться в село. Поэтому все зависит от тебя. Главное, чтобы машина не подвела. Я постараюсь. Движок постукивает, но еще живой. Только сразу говорю, командир. Если долго на предельных оборотах будем двигаться, точно запорим. Вот и следи, чтобы с ним все в порядке было. О, приказного движения. Постараемся уйти на левый фланг, поближе к оврагу танки, дымя выхлопами, стали покидать укрытия. Артиллерия уже полчаса как перестала их обстреливать, но еще горели обвалившиеся крыши. На месте стоянки осталось три танка. Они были повреждены осколками, так что всего 14 нас в атаку выдвинулось. Мне удалось переместить машину на край левого фланга, но пока что мы двигались в общем строю. Как я отметил, про враг советские командиры все же знали, там на дне разместилась минометная батарея. Батальонные подносы, а чуть дальше его перекрывал станковый пулемет ДС с расчетом. Батальонные подносы, а чуть дальше его перекрывал станковый пулемет ДС с расчетом. Немцы пока не стреляли, только гаубичная батарея открыла беспокоящий огонь, судя по количеству разрывов после первого залпа на батарее пять орудий. Немцы на окраине села пока молчали. Мы не вошли в зону уверенного поражения. Будучи на месте командира, что находился в селе, я подпустил бы советские подразделения поближе и только тогда расстрелял, не дав никому уйти. Когда мы удалились от наспех вырытых стрелковых ячеек метров на сто, в атаку поднялась пехота и бегом последовала за нами. В стороне виднелся знаменосец. Я нажал подошвой сапога на левое плечо мехода, и когда машина начала поворачивать, ударил его по спине, чтобы тот начал разгонять танк. Больше с обороной в селе сближаться не стоит, Мы уже вошли в зону поражения противотанковыми пушками. Меньше километра осталось. Танк, как будто пинка получив, рванул вперед. До склона врага было метров 200. Мы их проехали меньше, чем за минуту. По нам били, и несколько болванок зарылось рядом, но попаданий не было. Сергей сделал невозможное. На поле разогнал машину до 30 км в час. Другие машины шли едва на 20. Выше невозможно. Почва мягкая, вспаханная. Довярож. Мы добрались до склона, я нажал мехводу на голову, сбив тому шлемофон на глаза, и Сергей, притормозив, мягко спустил танк во враг. счастью, не разулись, а повернув, начали двигаться по оврагу в сторону села. Я успел отметить, что две роты стрелков последовали за нами, стараясь нагнать. Двигались уверенно, я поглядел в смотровые щели и, обнаружив длинный открытый участок метров на шестьдесят, сразу открыл огонь. У немцев тут был заслон, но на удивление крохотный. Всего отделения солдат при пулемете. Те как раз поднимались из за окопчиков, вырытых для стрельбы из положения лежа, явно собираясь отойти, танку им просто нечего было противопоставить. Я их застал, когда они снимались с позиции. 12 солдат и фельдфебель с МГ-34. Его как раз снимали с треноги. Рев движка они, видимо, поздно расслышали и сплоховали. Перед позициями немцев было несколько кочек, которые я не сразу опознал как убитых красноармейцев. Видимо, на разведку послали, вот и напоролись. Я нажал на голову Сереги, попав на затылок, но тот понял и остановил машину, так что я длинной очередью смелся семерых. Пулеметчик у немцев успел подхватить пулемет и дал от живота очередь. Неприятно зацокали пули по лобовой броне, но пробития вроде нет. Словив несколько пуль от меня, он свалился. Оставшиеся шестеро успели уйти за поворот, позиция у немцев была рядом. Танк рванул вперед, доехал до поворота, объезжая убитых, как наших, так и немцев, и я открыл огонь, расстреливая оставшегося противника. Тут им деваться было некуда. Трое подняли руки, но очередь скосила их. В плен я не беру. Двое поднялись наверх, но их кто-то тут же срезал, и те покатились на дно оврага. Нажав на затылок от чего танк встал, я сделал из пулемета контроль и, осмотревшись, вроде никого, быстро открыл люк. Затем одним слитным движением покинул машину, что тарахтело на холостом ходу. В руке был наган. Трофеи – это все. Но для отчетности требуется забрать документы убитых солдат, чтобы задницу прикрыть. Так что я мигом пронесся, собирая документы. Подранков не было. Прибрал два МП с подсумками, чехлами запасных магазинов и кобурами пистолетов. Еще я прихватил ранец фельдфебеля. Может, там что интересное. Забит плотно. Думаю, его с трудом закрыли. Вернувшись к танку, я забрался на корму и спустился в башню. Подал Сергею один автомат с подсумками. Это его теперь. Ранец трофейный убрал под баллоны к нашим сидорам. Место мизер, но втиснул к аккордеону. Тут я заметил, как из-за поворота выбегают несколько бойцов. Впереди бежал здоровяк с ручным пулеметом в руках, со сбившейся на глаза каской. Решил подождать, да и десант взять, пригодится. Выбрался на броню. И, расстегнув свой ремень с кобурой нагана, застегнул немецкий. Тот удобный, с плечевыми ремнями. Даже подгонять по фигуре не пришлось. Поправив подсумки и кобуру пистолета, дождался командира в звании лейтенанта. Бойцам, что окружили танк, разрешил собрать тел немцев, что им понравится. Трое бойцов убежали дальше в дозор. Из-за врага я мог выглянуть, встав на корме. Атака на село была отбита с большими потерями для наших подразделений. Четыре танка видел, как они маневрируя отходили задним ходом, горело больше. Но сколько точно не знаю, дым рассмотреть мешал. Немцы наших на 400 метров подпустили и врезали. Один танк на 100 метров приблизился к околице, но заполыхал. Медлить мы не стали, я взял на броню десант, человек 10 вместилось, и мы покатили по дну оврага дальше, сзади подпирали другие взводы стрелков. Так и добрались до места подъема, выходя во фланг обороны противника. Медлить я не стал. Нас отлично было видно с колокольни. Тем более дозорные доложили, что немцы вручную катят в эту сторону противотанковую пушку. Взвод бойцов, используя овраг как окоп, открыл огонь по расчету пушки. До них было метров сто. Мой танк поднялся на луг, и мы погнали к околице. Сюда около взвода солдат немцы успели перекинуть и пушку но не успели развернуть, расчет был перебит плотным огнем. Я добрался до околицы, подминая плетень, въехал в чей-то сад, отсюда два пулемета било. Я открыл огонь из своего ДТ, уничтожая противника. Пятерых точно срезал, и расчет пулемета мы раздавили. А приметив плотную группу солдат, выбегающих со двора дома, ударил с секундной задержкой струей смеси. Почти 20 человек вспыхнуло. Жутко крича, они пытались сбить пламя, а мы ушли в сторону, сбивая хлипкую оборону. Те две роты, что последовали за мной, практически не встретили сопротивления, пока бежали от оврага к селу. Дальше началась зачистка, кое-где дошло и до рукопашной, а я направился дальше. Мне нужно было выйти в тыл противника как можно быстрее, и если не выбить, то сильно ослабить ту. Нужно успеть, пока круговую оборону не организовали. Проломив дощатые ворота, мы выехали со двора на улицу. Повернув, услышали, как по броне стучат гранаты, и дали полный газ. Гранаты рванули сзади, и только одна на корме, серьезно нас оглушив. Вроде слабенькая, их еще колотушками прозвали, с длинной ручкой, а все равно сильно оглушила. Но мы двигались дальше. Я сменил диск, уже третий, в запасе еще 21 имеется в специальных нишах, и, открыв люк, бросил две гранаты F1 во двор, куда, как я видел, забежало несколько солдат. «Подарочек от советских танкистов». Закрыл люк, продолжая ногами управлять мехводом. Выехал на околицу за спиной немцев. Тут батарея противотанковых пушек замаскирована была. Две пушки срочно разворачивали нам навстречу. Но главное не это. Кормой к нам стояли две самоходки «Артштурм». Действовал я молниеносно, ведя пулеметный огонь по расчетам противотанковых пушек, дал двухсекундную струю по окопу с пехотой. Вой было слышно даже через рев движка, После чего повернул башню и дал секундную струю в корму одной самоходки. Затем, подкатив ко второй, что пыталась спешно развернуться на месте, запалил и ту. Потом пушки поджег, ящики со снарядами, после чего расстреливал все, что видел. Наши это рассмотрели, несмотря на дымы от сгоревших танков, и начали спешную атаку. Да, струи огненной смеси не заметить невозможно. Немцы, видя это, просто убирались с дороги, бросая тяжелое вооружение. Я жег все. Баллоны на две трети опустели, когда я повернул в вглубь села. Добравшись до центральной улицы, я захохотал от радости. Та забита техникой была. Грузовики, легковые машины, транспортеры. Танков так и не рассмотрел, да и самоходок. Видимо, только две было. Те, что горят сейчас на околице на выезде. Немцы паниковали, разворачивались, сталкивались, глохли. А мое появление вообще у них ужас вызвало. Часто работая пулеметом и заметно реже огнеметом, я прошел по центральной улице, сжигая и уничтожая, что видел. Танк резко повернул, вломившись в чей-то сад, проломив плетень. «Молодец, Сергей!» — рассмотрел противотанковые пушки, что ожидали нас на выезде. «Я их тоже увидел, но позднее». Мы укрылись за домом и, развернувшись, по дворам и огородам вернулись к площади, где стояла церковь и было несколько легковых машин. Похоже, в церкви штаб устроился». Пулеметом разбил стекла в уцелевших окнах и пустил внутрь секундную струю. Спустившись к мехводу, я прокричал ему на ухо. — Серега, подомни одну машину, чтобы передок приподнялся. Хочу струей колокольню сжечь, а то у меня ствол не поднимается. — Хорошо, — проорал тот. Танк подмял кузов грузового «Опеля», отчего передок действительно задрался. Я прицелился и дал струю. С трудом, но достал. Полыхнула колокольня здорово. Немцы не ушли, как я и предполагал, провода наверх тянулись, видно стержень антенны. Два огненных комка, ранее бывших солдатами противника, выпрыгнули жутко крича и разбились о землю. А мы продолжили расстреливать все, что видели. Смесь закончилась, как раз пока колокольне последнее выпустил. Но площадь мы покинуть не смогли. Вдруг на ровном месте лопнула гусеница. Пришлось вести бой в окружении, благо подобраться к нам близко было сложно, только с одной стороны до дома метров 60. Да еще один гад из противотанкового ружья нам точно в мотор попал. Я его срезал и пулеметным огнем не дал другим подобраться к ружью, чтобы продолжать нас расстреливать. Сергей работал из автомата через люк мехвода, чуть приподняв его, а я крутил башней. Уже 15 дисков опустело, шестнадцатый расстреливал помелькавшим тут и там немцам, когда наконец на площадь начали выбегать бойцы в такой знакомой форме защитного цвета. Успели они вовремя. Немцы нас чуть не закидали связками гранат. Да и шестовые мины готовили подвести под прикрытием бронетранспортера. Его сжег первым въехавший на площадь Т-26. К моему удивлению, танков было много, только через площадь проехало 11. А когда один с номером нашего командира свернул к нам, я понял, что это те танки, которые ожидали топлива, получили его и добрались до села, чтобы поучаствовать в атаке». Площадь уже зачистили, церковь полыхала, поэтому я отдал приказ мехводу — покинуть машину. Говорил громко, у меня в ушах звенело, что уж про Серегу говорить. Комбат тоже выбрался из танка, устало вытирая потное лицо. На щеке у него была кровавая царапина. Мы сами все мокрые были, но старались выглядеть бодрячком. — Докладывайте, — приказал капитан. Однако доложить я не успел. На площадь въехала кавалькада машин. Единственная зенитка в кузове Визис тут же взяла под контроль неба, а к нам подъехала побитая осколками и пулями м -ка. Все стекла вынесены, но на ходу. Машину покинул уже знакомый генерал-майор, с ним двое полковников и один полковой комиссар. Они подошли к нам, мы вытянулись, ожидая неприятности от начальства. От них всегда неприятности идут. «Кто первым ворвался в село?» — сходу спросил генерал. «Мой танк, товарищ генерал-майор». Экипаж сержанта Барда и мехода красноармейца Жилина. Почему атаковали через овраг? Командир полка приказал действовать по обстановке, товарищ генерал-майор. Атака в лоб была обречена на провал из-за сильной противотанковой обороны противника, поэтому я решил выйти им во фланг. Информация про овраг получена от мальчишек-рыбаков, я сообщил об этом командиру. За мной повернуло две роты стрелков. Во овраге, сбив и уничтожив заслон из 13 солдат противника при станковом пулемете, их документ у меня в планшетке, я совместно с пехотой атаковал село. Ворвались на территорию, уничтожив до взвода солдат. После чего направился к околице, решив ударить с тыла. Это удалось пулеметным огнем и огненной смесью. Уничтожено две самоходки, 17 противотанковых пушек, три склада боеприпасов, до двух рот солдат. Большая часть сожжена заживо. Закончив с обороной, направился в центр села. На главной улице, где проходит трасса, застал автоколону в панике, пытались сбежать, атаковал, расстреливая. Уничтожено и повреждено примерно 40 грузовиков и два бронетранспортера. Чудом избежав противотанковой засады на противоположной стороне села, вернулся в центр, где смог сжечь штаб в церкви и корректировщиков на колокольне, но потерял гусеницу, лишившись хода. Пришлось принять бой в окружении, покинуть машину не могли из-за плотного огня противника. Танк не боеспособен, из противотанкового ружья попали в мотор. Держались до подхода наших, уничтожив до двух отделений солдат. «Сержант Барт, доклад закончил». Генерал, покачавшись с пятки на носок, сообщил, «Когда я увидел, как один танк покинул поле боя, хотел отдать приказ отправить командира под трибунал. Но именно благодаря вам мы взяли это село. Я не командир вашей дивизии, но она входит в мою армию. Личным приказом, «Я награждаю вас орденами Красной Звезды с повышением в званиях. Это все, что я могу сделать. Спасибо, товарищи». Генерал обнял каждого, после чего, когда принесли две красные коробочки, сам приколол награды нам на грудь. После этого выдали корочки на награды с внесенными туда номерами. Пока я докладывал, прибыл начальник штаба нашего полка. Услышав окончание моего доклада и то, что решил генерал, пообещал все оформить быстро. Генерал со свитой укатил а нам велели идти к одной из машин, где в кузове и разместился штаб. Комбат, быстро опросив нас, осмотрел мой танк и, приказав оставить его, велел искать себе другую машину. Скоро в тыл отправится автоколонна с ранеными, довезут до станции в Луцке. Потом до да ровно и в расположение нашего полка получим восстановленный танк. Нам в удостоверение внесли новую информацию, теперь я стал старшим сержантом, а Серега младшим. Я написал рапорт, Автоматы пришлось сдать, документы убитых немцев тоже. После чего мы вернулись к танку, забрали свои вещи, я пулемет снял. Мы забрали пять дисков и загруженные до предела направились к санитарной колонии, что готовилось уезжать. Раненых много было. Одна машина для безлошадных танкистов. Пока не дошло до того, что танкисты воюют в рядах пехоты, поэтому мы надеялись получить восстановленные в ремонтных мастерских дивизии танки. Когда колонна тронулась, Я скинул вверх комбеза и гимнастку. Ох, как приятно ветерок мокрую нательную рубаху обдувал. И проколол шилом петлицы под новые треугольники. Сергей занимался тем же. Я сказал: войница? Что-что? не что расслышал меход. Я говорю, село называется Войница. Надо будет запомнить. Закончив приводить в порядок форму согласно моему новому званию, я снова надел гимнастерку и, натянув комбинезон, застегнул поверх него ремень с ноганом проверил вещи. Два моих вещмешка с припасами и вещами, трофейный ранец с фельдфебеля, который я и не подумал сдавать, и аккордеон. У на всего один вещмешок. Еще он получил пулемет и боезапас к нему. Фляги мы на ремнях подвесили. Воду залили из колодца в селе, а то после боя приложились, вот разом и опустошили. Так и катили. Наша машина обогнала санитарную колонну, уж больно медленно ехали и в одиночку мы погнали дальше. Что я отметил, брошенной техники хватало, но в основном экипажи были при машинах. По поводу награждения, так это не более чем счастливый случай. Если бы не генерал, то мы бы в качестве десанта продолжали атаковать, гоня выбитых из села немцев. Может быть, и под трибунал бы попал. Но победителей не судят. А если представить на миг, что до села мы не доехали, до гусеница порвалась, то это все, финиш. Я свое награждение воспринял спокойно, как должное. Хорошо, что у генерала вообще такие награды нашлись в запасе. Возможно, последний отдал. Вот Серега Жилин воспринял награждение как праздник, как лучший день в своей жизни, так что ехали мы в машине под его шуточки. У кого-то из танкистов нашлась фляжка с водкой, так что мы отметили награждение. Я тоже глотнул. Фляжка мигом опустела. Несколько командиров танков собрались у меня, и я описал, как шел бой. Те сами были в бою, чудом спаслись. Комполка вот погиб в атаке, но мой рассказ поразил их. Что они видели? Атаку, удар от попадания, огонь, что вырывается в боевое отделение, и приходится спешно покидать машины. Даже особо и пострелять по противнику не успели. Несколько выстрелов осколочными на ходу сделали, вот и все. Поэтому рассказу о том, что я творил в селе, внимались с жадностью. Общее мнение было, не эти награды мы заслужили, Тут не красные звезды, а героям представлять нужно. В основном об этом до конца маршрута и говорили. Дорога прошла благополучно. Пару раз местера мелькали, одна пара даже пыталась атаковать. Да мы так дали из одиннадцати столов, ни я один ДТ снял со своего танка, что те, шуганувшись, удрали искать менее зубастую добычу. Доехали до Луцка, а там нас стопорнули на посту на въезде. Я сразу понял, дело плохо, рассмотрев двух командиров танкистов майора и старлея. Их издалека видно было, в синих комбезах, перевитых ремнями и в шлемофонах. К слову о шлемофонах. Они не похожи на те, что были в польском сериале «Четыре танкиста и собака». Ушек для ларингофонов нет. Сейчас используют устаревшие, по виду действительно шлемы, пусть и ребристые сверху. У меня у самого такой. Так вот, остановив нас, велели оружие оставить в кузове, это пулеметов касалось, и выстроиться у машины. Когда шеренга была выстроена по росту, что заняло некоторое время, майор вышел вперед и сообщил. «Я майор Северов, из оперативного штаба 22-го мехкорпуса. Все, кто знает танки 3-4, прошу выйти из строя». Строй как стоял, так и стоял, глядя на майора. Тоже нашел у кого спрашивать. У танкистов из легкой танковой дивизии. Они кроме Т-26 и БТ разных версий ничего больше и в глаза не видели. Тот устало вздохнул и все же пояснил. «Нами получено десять новейших танков модели 3-4. Они сейчас на станции ожидают разгрузки. Мне нужны экипажи». Подумав на миг, я кивнул сам себе и вышел из строя. Больше строй никто не покинул. «Жилин». Тот уловил вопрос в моем тоне и вышел из строя, пояснив. «Я не знаю этот танк, товарищ майор. Но если командир просит, значит дело стоящее». Майор перевел взгляд на меня и решил уточнить. «Сержант, откуда эту машину знаете?» «Заканчивал сержантские курсы в Академии бронетанковых войск в Москве, товарищ майор. На танкодроме в Кубинке изучил все типы. КВ тоже знаю. 30 часов за рычагами просидел. Помогал ремонтникам. А три-четыре? Как и все курсанты, 4 часа. Два круга по танкодрому сделал. Хоть что-то. Других все равно нет. Не знаю, зачем майор нас опрашивал. Все равно всех забрал. Так что мы снова погрузились в кузов ЗИСа и, покрутившись по улочкам, доехали до станции». Майор и молчаливый Старлей ехал с нами. На платформах действительно стояли 34-ки. Увидев их, я довольно кивнул. Пушки F-34 очень неплохие по сравнению с L-11. Разгрузившись, ЗИС укатил у водителя свои приказы. Майор поспешил уйти. А мы, сложив вещи в общую кучу, получили от старшего лейтенанта, что носил фамилию Труханов, приказ строиться. Старший сержант Барт. «Вы сможете согнать танки с платформ?» «Думаю, да, товарищ старший лейтенант. Только нужно два помощника-регулировщика». «Добро. Выберите двоих и приступайте. Поторопитесь, пока стерветники не налетели». «Есть!» — козырнул я. Выдернув из строя Жилина и еще одного сержанта, тоже командира танка, побежал к платформам эшелона. Первая стояла у эстакады, у паровоза машинист с помощником курили. Танки закрыты были. Дав ключ Жилину... Велел открыть верхние люки у всех танков, пусть проветрятся. Сам же, нырнув в башенный люк первого, ну и духовка, открыл люк мехвода и, осмотревшись, включил массу, проверил коробку передач, потом баллоны со сжатым воздухом и аккумулятор. Нажав на кнопку насоса, я в течение пары секунд слушал, как тот работает, после чего нажал большим пальцем на пуск стартера, и после полутора секунд ожидания тот взревел мотором. Танк был готов к спуску только я не спешил этого делать. На каждой платформе было по два танка, эшелон укорочен, видимо, и еще что-то прицеплено было, но уже отцепили, лишь в конце два грузовых вагона. Выбравшись наружу, на свежий воздух, я добежал до первого танка, оставив второй урчать на холостом ходу. Тут тоже без проблем запустил движок, и дальше, наблюдая за помощниками, я смог, сдавая задом с легким разворотом, скатить танк по эстакаде на землю, где развернул машину, и, врубив третью скорость, рванул к дальним строениям. Труханов сообщил, что там будет стоянка. Пара танкистов в качестве регулировщиков показали, куда поставить бронемашину, что я и сделал. Все заглушил, массу выключил и помчался обратно, вскоре поставив рядом с первым танком и второй. Их уже маскировали. Машинист подавал платформы к эстакаде, а я спускал танки. Пока работал, прикинул расклады. Похоже, я знаю, что меня ждет. Основной состав танкистов, с которыми я доехал до Луцка, уже распределили по машинам. Стрелки-радисты, башнеры, кому-то повезло командиром танка стать, а мне 100% в мехводы. С ними проблема. Майор, я так думаю, и решал эту задачу с поиском нужных специалистов. И да, майор не командир роты, им Труханов стал, лейтенант Кузьмин командиром первого взвода, а Северов искал специалистов и готовил роту к выдвижению» пока даже неизвестно, какой дивизии эту роту придадут. Танк я себе уже выбрал. Жилин туда стрелком-радистом. Он уже даже вещи наши перенес. Труханов согласился с моим выбором и тут же сделал мой танк своим. То есть назначил машиной командира роты. Хитрец. Остальные танкисты были заняты. Скрывая те два вагона, доставали ящики с боеприпасами. Снаряды в основном осколочные были. Бронебойных мизер. Едва 20%. Ящики переносили к шеренге танков и складывали в штабеля. Боеукладки-то пустые. Патроны тоже были. Ладно, хоть вооружение на месте, пулеметы. Те, что при нас были, отправились на ЗИСе в расположение дивизии. Оба вагона освободили, и эшелон ушел. Он срочно где-то нужен был. А мы занялись машинами. Заправлять не требовалось. Баки, к счастью, полными были. Так что вскрывали ящики, протирали снаряды от консервационной смазки, от солидола и укладывали по местам. Башнер нашей машины уже изучил, что где находится, осмотрел чемоданы под ногами и стал укладывать снаряды, как ему удобно. Мы подавали через верхний люк. Втроем работали. Труханов ходил, наблюдал, как идет дело у других экипажей, подсказывая при нужде. Похоже, эти танки знал. Наконец, со снарядами было покончено. 77 штук. Перешли к пулеметным дискам, а их 46 в боекомплекте доставали пустые а возвращали в ниши уже снаряженные когда закончили как раз ужин наступил 6 вечера и тут ротный порадовал работали душевые в железнодорожном депо поблизости выставив часовых и заперев люки танков мы прошли сначала в столовую расположенную там же а потом и в душевую вот так жить можно пока мылись нам быстро простирали исподнее и форму и даже высушили комбес я надевать не стал Вместо шлемофона пилотку надел. В общем, вернулись к машинам свежие и сытые. Тюк комбеза и шлемофон нес в руках. — За что наградили? — поинтересовался майор Северов, встретив нас у танков. — Было видно, что орден новенький, как и у Жилина, который тоже не приминул похвастаться им. — За захват большого села силами одного танка с нанесением противнику больших потерь, товарищ майор. — Это как? — На ХТ-26 — Обошли занятое противником село и ударили с фланга. В ударе участвовали мой танк и две роты стрелков. Враги не ожидали, что мы выйдем на них с тыла. Сжег две самоходки, два бронетранспортера, смесью бил по противотанковым пушкам, две роты пехоты на моем счету и штаб, плюс автотехники несколько десятков. Это сегодня было, в 11 часов утра. Там присутствовал командующий нашей Пятой армией. Он и наградил нас на месте с повышением в звании. А так как танк мой подбили на площади, в мотор попали, хорошо еще не вспыхнул, то нас направили за новыми машинами. А тут мы встретились, понятливо кивнул майор. Старшину присвоили. Я сержантом был. Месяца нет, как из учебки. Штаб полка тоже в селе был. Там все быстро и оформили. Понятно. Со штабом вашей дивизии я уже связался. Там в курсе, что вас откомандировали в мое распоряжение. Мне удалось найти еще двух мехводов на 3-4 с опытом. «Нужно срочно перегнать танки в укрытие. Чудо, что пока налетов нет. По три машины отгоните на опушку леса Улуцка. Даю сутки на ознакомление с машинами. После этого в бой». «Есть!» — козырнул я. «Майор еще танкистов привел. Все же нас не хватало. По факту по два человека на машину выходило, не считая машины ротного. У нас полный экипаж, а тут до штата практически довели». «Мехводы были, но по другим машинам, легким» придется на ходу учить. Труханов знал, куда перегнать танки, так что он сидел на башне своей командирской машины, которой я правил. Маскировку мы уже сняли, танки мусором замаскированы были, и три первые машины двинули по улочкам к выезду, а там и до леса. Внутренняя связь работала отлично. Я пояснил Жилину, что делаю, что за что отвечает, и что ни в коем случае не стоит делать, чтобы не запороть движок, коробку или ходовую, что не так и трудно. «Сырые эти танки еще». В общем, учил так, как нас инструкторы в Кубинке обучали. Опытные черти, знали, что говорить. Тут на месте машина ожидала. Мы оставили танки и на полуторке, как я понял, ее за нами закрепили, вернулись обратно и перегнали три следующих танка. Теперь я на месте стрелка сидел, а тут на месте мехвода. Потом еще один взвод перегнали, а последний танк почему-то мне приказали пригнать. А я и его на насвалил. свалил». И тот вполне уверенно это сделал, о чем я Труханову доложил, и тот Жилина назначил мехводом на один из танков. Подготовил. А на место него другой танкист пришел. Как раз стрелок с Т-28. Кулемет он знал, а вот рацию нет. Пришлось учить, я неплохо с ней знаком. А мне поставили задачу к утру обучить других меходов. Моя методика понравилась Ротному. Хотя что там за методика? Главное сообщить, что нельзя делать, а что можно». Как управлять? Да они сами опытные справятся. Однако задача поставлена, пришлось выполнять. Так что до утра мне и пятерым танкистам не удалось сомкнуть глаз. После тяжелого дня с не менее тяжелым боем было трудно. Но все, что нужно, я им дал. Труханов правильно говорил. Учили меня настоящие мастера танкиста испытатели и они знали все слабые стороны этого типа бронетехники. Спать мы легли в три часа ночи, закрыв танк, который использовали как учебный макет.